И вот настала очередь глобальной провокации. Вполне вероятно, что для подстраховки было разработано несколько операций. Не сработает одна, запустит другую, не сработает эта, запустит третью и так далее до искомого варианта. Но всё сработало с первой попытки. Мировые заговорщики и непосредственно ЦРУ и МИ-6 к таким делам подходят серьёзно и привлекают только высококлассных профессионалов, не жалея на это ни денег для их оплаты, ни жизни мирных людей, которыми надо пожертвовать. И вот, в ясное утро 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке гражданскими самолётами Boeing с пассажирами Были протаранены здания башен Всемирного торгового центра. Далее в ВТЦ один самолёт врезался в здание Пентагона. Тысячи погибших и шок Америки. Население, которое считало, что можно убивать другие народы и оставаться всегда безнаказанными, так как их страна незыблемый бастион, армия, судя по голливудским поделкам, самая непобедимая в мире. Но На поверку же оказалось, что перед лицом международного терроризма народ Америки оказался беззащитным. Заговорщики радостно потирали руки. Одним ударом они сразу решали несколько своих главных задач. Первое Представлялась прекрасная возможность зажать народ Америки в тисках страха перед международным терроризмом и существенно ограничить права граждан и их свободы с введением более жесткого контроля за каждым человеческим индивидуумом. Второе. Резко повышалась роль армии и секретных служб. Военно-промышленный комплекс мог получить новые заказы на длительную перспективу. Естественно, беспрецедентно увеличивался военный бюджет. Третье. Для предстоящей войны против мусульманского мира требовались огромные затраты, не предусмотренные бюджетом. А значит, Федеральная резервная система, находящаяся в частной собственности у еврейских банков, напечатает новые сотни миллиардов долларов, чем сказочно обогатит мировых заговорщиков. Четвертое. Нанести удар по ряду мусульманских стран и в первую очередь по Ираку, которая занимает в ближневосточном регионе стратегическое положение, испытав при этом новые образцы вооружений и боеприпасов. Создать на территории Ирака несколько мощных военных баз стратегического характера, военная мощь которых будет способна не только держать в страхе мусульманские страны этого региона, но и со временем может захватить их нефтеносные ресурсы пятое сразу захватить нефтяные ресурсы Ирака для обеспечения себя сверхдешевой нефтью, обрушить мировые цены на нефть, стабилизировав этим положение в американской экономике, которая ежегодно только на закупку нефти тратит 290 миллиардов долларов. шестое обезопасить Израиль от непримиримого врага и расколоть исламский мир на две отдельные части западную и азиатскую, зажав Иран между подконтрольным Афганистаном и оккупированным Ираком. Седьмое захватить в перспективе все нефтеносные арабо-мусульманские страны Персидского залива, Среднего и Ближнего Востока, создав там марионеточные демократические правительства из предателей своих народов, чтобы изнутри начать разложение мусульманских народов и их религии, и создание там условий для ускоренного их вымирания, как это сделали в России. Как видим, провокация удалась, хотя и не все поставленные задачи еще решены. Теперь, что касается самой провокации, то необходимо оглянуться назад, в недалёкое прошлое, и мы увидим немало подобных шагов со стороны заговорщиков из езуда-масонской среды. Например, хотя бы событие Перл-Харбора, накануне вступления Америки во Вторую мировую войну, при нападении на Перл-Харбор японцы уничтожили 188 и повредили 128 американских боевых самолётов. Сами же японцы от огня американских зениток потеряли всего 29 самолётов. В этот день были потоплены линкоры Аризона и Аклахома, 3 из Минса, несколько вспомогательных судов. Корабль-мишень Юта, несколько больших линейных кораблей было сильно повреждено, в том числе линкоры Калифорния, Вест-Вирджиния и Исминешо. Всего погибло 2897 моряков и солдат. По сути дела, гибель американцев в Перл-Харборе полностью лежит на президенте Рузвельте, бывшем членом комитета 300 и его ближайшем окружении. Дело в том, что благодаря доступу к японским кодам американцам заранее стало известно о начале войны Японии против США и нападении на Перл-Харбор. Но они не стали предупреждать об этом Базу в Перл-Харборе, так как им была нужна война, которую американский народ не хотел. Поэтому надо было дать Японии возможность нанести США ощутимый удар с большими жертвами, чтобы сломить волю народа. При этом, естественно, же простых американских мряков и солдат мало волновали сионисты и масоны Рузвельта, против которого уже в 1945 году по этому вопросу началось очень широкое расследование. Спустя всего несколько дней после трагедии в Нью-Йорке председатель исламского комитета России, интеллектуал и известный мусульманский политик и публицист Гейдар Джамаль В интервью независимой газете заявил: "Удар по США был результатом сговора международной олигархии с фашистствующими элементами внутри американской администрации и силовых ведомств. А теперь в подтверждение выводов Джамаля приведём малоизвестные факты о том, как заговор ГГЧП в августе 1991 года в Москве, так и разрушение башен ВТЦ в Нью-Йорке в сентябре 2001 года дела мировых заговорщиков из одного и того же логова